Яр Эльтерус. Вера изгоев. Все совпадения с реально существующими людьми или событиями случайны. Роман с начала и до конца является плодом авторской фантазии. Начало разлома. День забытых когда-то преданий наступает в иные года. И проклятие седых мирозданий открывает нам путь в никуда. Так случается с нами порою, одиночество — белая нить. На дорогу забытых героев заставляет тебя выходить. Проклянешь ты и веру, и Бога, все забудешь, пойдешь не туда. Одинокий, к родному порогу не вернешься уже никогда. И останется только надежда, что пройдут твои злые года, но, увы, мой несчастный невежда, Выбор сделан, и он навсегда. Одиночество, вера изгоев, смысл судьбы, изломанный бог. На дороге забытых героев только пыль и следы твоих ног. Тихо, пусто, только бесконечность, бессмысленная, заставляющая забывать обо всем бесконечность. Ничего нет, даже вера даже отголоска надежды. Мертвенно. Только короткие злые вспышки заставляют обращать на них внимание. Но стоит ли? Наверное, нет. Ничего нет, на что стоило бы обращать внимание. Все умерло эоны и эоны назад. Пепел. Сами души превратились в пепел. Их ничего больше не интересовало, в том числе и то, что каждая вспышка обозначала гибель целого мира. Живого мира. Да еще гибель множества беззащитных мошек, которые еще не разучились верить и любить. Но что за дело до них мертвым душам? Никакого. Гибнут? Их личные проблемы. Или нет? Кто знает, некому было задуматься над этим вопросом. Иногда в пустоте что-то менялось, но она так и оставалась пустотой. Замерцал где-то на грани мироздания робкий огонек жизни только что родившейся маленькой голубой планеты, такой крохотной и хрупкой. Казалось, Дуниша ее не станет, рассеется туманом, не оставив по себе даже следа. Но маленькая планета выжила, как это ни странно. Века текли за веками, тысячелетия за тысячелетиями, Миллионолетия за миллионолетиями. А робкий огонек все не газ, не привлекая, впрочем, к себе ничьего внимания. Целые эпохи прошли с тех пор, но никому голубая планета так и не понадобилась. Ее счастье. Любопытство великих губит малых. А на планете тем временем родился юный разум, который так легко убить. Пока еще наивный, жестокий, хищный, не умеющий любить, но все таки разум. Наверное, голубая планета такая отжила бы свой век, выпустив во внешний мир очередную, ничем не примечательную расу. Но однажды произошло что-то странное. Вокруг далекого мира внезапно вспыхнул яркий белый ореол, вызвавший содрогание и пространства, и времени. Через сотни вселенных пронеслась эта дрожь. Некоторое время ничего не происходило, но вскоре некая древняя сущность открыла подобие глаз, ощущая смутное беспокойство. Что это? Неужели? Да. Похоже, невероятное произошло. Необходимо срочно проверить, так ли это, и предпринять необходимые меры на крайний случай. Сущность сдвинулась с места, направившись к голубой планете. Она легко скользила по нитям мироздания, перемещаясь из Вселенной во Вселенную и испытывая смутное любопытство. Или нечто, напоминающее любопытство. Впереди впервые за многие тысячи циклов ждало что-то интересное. Тем более, что, судя по всему, маленькой планетой заинтересовалась не она одна.